Часть т глава 9 подглава 1 Событие 1855 года в мировой прессе. The Philosophical Transactions of the Royal Society, Лондон. Русские крадут у Европы ученых? Это и мало кому известные молодые дарования, вроде датчанина Лоренса, получившего в прошлом году золотую медаль Копенгагенского университета, и маститые мэтры, такие как швед Андреас Ангстром. прославившийся фундаментальным трудом исследования солнечного спектра. «Я желаю заниматься наукой, а не ловлей, блох», – высокомерно заявил г е р Ангстрем. Ознакомившись с письмом из Зурбаганского университета, я сделал непреложный вывод. Первенство на поприще наук переходит к России. Не обойдены вниманием и наши соотечественники. Джеймс Джоуль. удостойной королевской медали за работу о механическом эквиваленте тепла, кембриджский бакалавр Максвелл, известный исследованием по теории цвета. Вот далеко не полный список тех, кому проявили интерес царские вербовщики от науки. Кабинету Тори и премьер-министру Палмерстону следует задуматься, что затеяли в Санкт-Петербурге. Не секрет, что Россия добилась поразительных успехов в области военных изобретений. Чего же ждать, когда они переманят к себе на службу лучших ученых Европы и Великобритании?